Глава 43. В региональном центре антиреволюционного управления был настоящий завал, какого здесь давно не наблюдалось. Сотрудники бегали из кабинета в кабинет с кипой бумаг или электронными планшетами, получая необходимые подписи и указания от вышестоящих лиц или разрешения в смежных управлениях. Со стороны это больше напоминало хаос, если не панику. В дверь постучали. «Входите!» «Вызывали, господин генерал Паша?» С поклоном спросил вошедший, глянув из-под лобья на начальника, сидевшего за большим письменным столом, заваленным бумагами. «Вызывал, капитан!» «Ты уже слышал о вчерашнем происшествии?» «Так точно, мой господин!» «Но я думаю, ничего серьезного. Обычные контрабандисты!» «Не знаю! Не знаю, обычные или нет!» Вдруг закричал генерал Паша, чем сильно удивил капитана Феннадина. «Мне уже звонили из главного управления противодействия антиреволюционным проявлениям. Сам Шахрим Мирзоев. Ты понимаешь, что это значит? Только то, что тебе бошку снесут, если ты не выполнишь его поручение», — про себя улыбнулся Феннадин. Мирзоев приходился троюродным братом самому эмиру Шалиму Аль-Хусейну. А потому его властные полномочия были чрезвычайно велики. Следует отметить, что этому родственнику Хусейн доверял больше, чем некоторым своим родным братьям. «Так точно», — ответил капитан. «Это хорошо, что ты понимаешь. А теперь слушай меня. Найди этих ублюдков. Найди этих сволочей, которые сбили самолет. Найди тех, кто приземлился в шаттлах. Проверь все и вся». Сейчас мы находимся в состоянии войны, а потому действует чрезвычайное положение. Найди тех, кто это сделал, и мы сотрём их и их селение с лица земли. Уничтожим всех их родственников, где бы и кем бы они ни были. Я всё понял, господин генерал Паша. Определить, кто это сделал, нужно было точно, а не бомбить первую же попавшуюся цель. Иначе можно приобрести себе врагов, А их и так выше крыши. У тебя неделя. Ступай. Отпустил генерал Паша своего лучшего поисковика-следопыта. И, когда тот ушел, уже тише добавил. У меня неделя.